Все их выполнение создано как бы для знатоков Пикассо, Дягилева, Пьеро де Ла Франческе, Миро и прочих, но еще лучше, тоньше и к тому же живые. Не могу оторваться от этих морских рыб. Когда я смотрю на эти новые устройства в аквариумах и в зоопарках, мне становится печально, что этого не было, пока жили мои родители, и жил мой друг Ватагин». Василий Ватагин, известный художник-анималист, график и скульптор, был учителем Олега Цингера. Ватагин, как и Олег, был влюблен в животных и, соответственно, любил и ценил лучшие засады и заповедники, где животные не только выставлялись, но и могли жить хоть более или менее естественно. Еще очень хороший засад в Антверпене. Он расположен рядом с вокзалом, но там так умно посажены кусты и деревья что близость вокзала и неприятной части города не чувствуется. Так же, как и в Лондоне, имеется дом для ночных животных. Тут можно наблюдать всяких лори, трубкозубов, древолазных дикообразов, ящеров, ехидн. Вы идете в полной темноте по коридорам, а перед вами витрина с животными, которые оживают только с наступлением ночи. Тут же нарисован ночной дом в антверпенском зоопарке, Олег Цингер описывает засады Лондона, Франкфурта, Берлина, Амстердама, Нью-Йорка, Буффало и другие, описывает с таким увлечением, что невозможно оторваться. Хорошие звери очень хорошо устроены в своих витринах и сильно отдалены от нью-йоркской публики. Здесь, в Бронксе, чувствуется, что всех этих кинкажу, коенду, фос и сумчатых крыс надо оберегать от публики. Я это очень хорошо понял, когда увидел три десятка негритят, которые барабанили палками по металлическому барьеру и гонялись по всему помещению друг за другом. Олег Цингер не только анималист. Он пишет пейзажи, делает иллюстрации к Гоголю, работает в довольно широком диапазоне. С ним я списался уже после смерти Зубра, и он многое рассказал о жизни Тимофеевых в Берлине. Они познакомились в Берлине в 1927 году. Их познакомил тот самый художник Василий Алексеевич Ватагин, к которому еще мальчиком привязался Олег Цингер, и который приехал специально из Москвы в Берлин, чтобы поработать в Берлинском зоологическом саду. Тогда это было просто. Поселился Ватагин у Тимофеевых, хотя квартирка их была маленькая. С утра Тимофеевы уходили в институт. Маленький Митя, то есть Фомка, Оставался на попечении некоего Владимира Ивановича Селинова, милейшего человека, который зарабатывал себе на жизнь, набивая табаком гильзы для русских папирос. Прокормиться на такой заработок было нельзя, и Тимофеевы, чтобы ему помочь, взяли его нянькой к сыну и поваром. Тимофеевы не могли жить, чтобы кому-то не помогать. Селинов стряпать не умел. Мог приготовлять нечто вроде котлет, которыми он кормил всех из месяца в месяц. Но гости приезжали и уезжали, а Тимофеевым деваться от котлет было некуда. Кончилось дело тем, что они заболели от однообразного питания. Зато Селинов хорошо знал русскую поэзию. С Олегом Тимофеевым скоро перешли на «ты». Елена Александровна превратилась в лельку, а Николай Владимирович – в калюшу. Целыми днями Олег Цингер и Ватагин пропадали в зоо, рисуя зверей. В субботы за ними заезжал калюша и втроем они отправлялись в балаган. За небольшую цену там можно было осмотреть борьбу, бокс и кач, три раунда. Потом надо было платить заново. В балагане публика преображалась. До этого приличные, воспитанные люди начинали орать, ругаться, толкали друг друга, плевались, подбадривали атлетов, кидали на арену всякую всячину. Атлеты были татуированные верзилы, имевшие тем большой успех, чем грубее, хамее они на арене вели себя. Устраивали из борьбы целое представление, особенно в катче, где позволялось все. Терли противника мордой об пол, вывертывали ноги, топтались на спине, кусались, выдирали волосы, и все это с криками, воплями и руганью. Публика приходила в восторг. Все это было для меня ново, а особенно нов был Калюша. Я до тех пор такого человека не встречал. У него было какое-то обаяние дикости, под которое я сейчас же попадал. Он орал громче всех. «Пифик, перевернись, дурак!» Он в отчаянии обращался к нам. "Ну, идиот, глуп, туп, неразвит, кривонок, соплив и богу противен. Все эти выражения были тоже для меня новы. Он впадал в раш и все воспринимал всерьез. Мы возвращались домой к ужину с опозданием, и Лелька упрекала Калюшу.